голова 9 печальный случай спасение Серьезные раны неожиданность топби номер 2 выводы полицейского агента удивление пострадавших приходится покинуть участок возвращение топби не терял времени печальный случай увенчал открытие золотого гнезда найденного леоном фортеном с помощью таинственной бусоли не подлежит сомнению, что лето действительно неподходящее в этих странах время для раскопок и земляных работ. Несмотря на всю предосторожность, всегда следует опасаться обвалов, которые могут заживо похоронить под собой неосторожных рудокопов. Другой не менее страшной опасностью для золотоискателя является выделение газов, которое может быть вызвано каждым неосторожным движением. Лестанг и Дюшато усердно работали на участке. Усомнившись сначала в таинственных свойствах Бусоли-Леона, они теперь горячо уверовали в его сверхъестественную, как им казалось, способность и подстрекаемые жаждой наживы. Трудились, не жалея ни сил, ни пота, раскапывая землю, кое-как подпирая стены ямы и углубляясь все дальше и дальше. На третьи сутки случилась та катастрофа. Которую и следовало ожидать Произошел обвал И при этом сильнейшее выделение газа Жан, Марта и Жанна Возвращались из леса с Связанками дров А Леон и Поль вертели ворот Над ямой Доставляя с помощью большого ведра Золотоносное комья земли С одной ямы Где работали канадцы Вдруг послышался какой-то глухой шум и страшные крики «Помогите! Помогите!» Одновременно с этим из ямы распространился удушливый отвратительный запах серого дорога. Не теряя времени, Леон спустился на дно ямы, имевшей всего полторы сажени глубины, и, убедившись, что рабочих засыпало чуть не до половины, крикнул «Скорей! Давай лопаты за и спеши на помощь!» Подоспевшие в это время Жан и обе девушки спустили поля Редона в яму. К счастью, выделение газов прекратилось, и на дне можно было дышать, хотя и с трудом. Подгоняемые тревогой за своих друзей, молодые люди работали с удвоенной энергией. И после двух часов усилий им удалось, наконец, высвободить двух несчастных, без признаков жизни, с распекшейся кровью на губах. Со всевозможной осторожностью, совершенно изнемогая и задыхаясь, молодые люди извлекли своих пострадавших товарищей с одной ямы и при содействии остальных оказали первую помощь. Удрученная горем, испуская раздирающую душу крики, Жанна бросилась к отцу, которого уже считала мертвым. К счастью, Леон обладал очень серьезными медицинскими познаниями и скоро отходил пострадавших. После двухчасовых усилий Дюшатой-Алистанг были возвращены к жизни. Правда, первый получил в некоторых местах раны, а второй сломал ногу. Леон с помощью Жанны и Поля очень умело занялся пострадавшими. Раненые испытывали большое облегчение, но, увы, на долгие недели оказались не способны ни к какой работе. следовало во что бы то ни стало возвратиться в Долсон-Сити, чтобы посоветоваться с врачом и доставить беднягам необходимый им уход. Но это значило, что вся летняя компания потеряна, то есть новые раскопки участков откладывались до конца зимы. Однако, ко всеобщему изумлению, оба канадца встретили это известие скорее с радостью, чем с огорчением. «Наконец-то мы освободились от дела!» говорил старик с благодарностью, пожимая руки Леона. «Теперь обстоятельства не будут более противодействовать нам». «Да», — прибавил Дюшато с покорностью, «слишком большое счастье искуплено теперь нашими страданиями. Требовалась жертва, и ею явились мы». И добряк продолжал с улыбкой, перешедшей в гримасу. «Все шло слишком хорошо. Нужны были жертвы, чтобы удовлетворить судьбу». «А вы, господин волшебник, будете желанным человеком и человеком легендарным. Вы откроете в долине Юкона громадную сокровищницу золота. Гору или пещеру – неизвестно, но, мать золота, вы найдете ее. Да, вы!» В этот момент бедно одетый человек с утомленным видом робко подошел к нашей компании. Он был один и, должно быть, пришел со стороны долины». то исследуя по речке. Оба раненых находились уже в палатке вместе с молодыми девушками. Молодые люди вышли, чтобы подумать, как поскорее доставить Листанга и Дюшатов Долсон. Увидев незнакомца, они ответили на его поклон с заметной холодностью. Печальное приключение с мнимыми полицейскими сделало их подозрительными. Однако тот, не обращая внимания на такой прием, Любезно улыбнувшись, проговорил. «А, месье Эридон, как я счастлив видеть вас!» Удивленный журналист внимательно посмотрел на незнакомца и вдруг воскликнул. «Тобби! Вы здесь, мой бравый Тобби!» Протянул ему обе руки, обменялся коротким и дружеским рукопожатием и прибавил. «Дорогой Леон, позволь представить тебе мистера Тобби номер два!» «Правую руку знаменитого Мельвеля, мой добрый Тобби, друг мой Леон Фортен, первая жертва Красной Звезды». Оба энергично пожали друг другу руки, и Редон, который еще не пришел в себя от этой встречи, прибавил «Каким добрым ветром занесло вас сюда, дорогой товарищ!» «Усердным преследованием бандитов, которым я объявил беспощадную войну». — Ах, сколько произошло необыкновенных событий, Тоби, со временем получения вашей депеши из Бремена. Но скажите, пожалуйста, вы знали, что найдете нас здесь, или только случайность привела вас сюда? — Вы забываете о доусонских журналах, где помещены и биографии, и портреты, и автографы, и сообщения о ваших чудесных открытиях. «Сообщение очень опасное, поверьте мне, так как лучше скрывать свое богатство, чем кричать о нем на всех перегрестках». «Кому говорите вы это? Разве произошло уже несчастье?» «Нас обокрали, украли все наше золото, около трехсот тысяч франков, и это было проделано с неслыханной ловкостью и смелостью. Так значит, я снова прибыл слишком поздно». «О, почему вы не написали мне, как я просил, в Ванкувер или в Долсон-Сити?» «Глупость с моей стороны, непростительная забывчивость». «Несчастье, большое несчастье, худшее может быть, чем вы думаете, если мои подозрения оправдаются». «Но извините, дорогой тоби я заставил вас стоять и даже не предложил выпить и закусить. Извините меня и не думайте худо о нашем гостеприимстве». «Моя растерянность и неожиданность вашего визита — единственная причина этого. Все, что здесь находится, принадлежит вам. Распоряжайтесь им по-своему», — прибавил Леон. «Благодарю, господа. От всего сердца, но не сейчас. Поговорим прежде всего, так как время не ждет». «Но что произошло?» «Меня привело сюда не только желание увидеть вас, я веду слежку». И местная полиция не хочет помочь вам? Она пускает в ход все средства, чтобы затормозить мои усилия, и даже не хочет признавать меня. Почему же? Потому что стремится во что бы то ни стало скрыть все преступления, даже мелкие, совершающиеся здесь ежедневно. И все это делается для того, чтобы не помешать притоку Рудокопов, главному населению Клондайка». Да, надо во что бы то ни стало, чтобы люди и капиталы были в полной безопасности. Нужно, чтобы царило доверие, хотя воображаемое. Таким образом, двое конных полисменов превратились в дезертиров. «Черт возьми, наши воры!» — вскричал Леон. «Они отправились в путь сейчас же, и если все еще едут, то должны быть недалеко. Я имею основание думать, что их исчезновение не будет оглашено». его скроют с большим старанием, и, может быть, если заявят семейство, их объявят умершими случайно во время исполнения своих обязанностей. Но это преступление. Но, господа, не думайте же вы, что начальник полиции будет раскрывать каждому встречному истину, которую я подозреваю, которую скоро подтвердят новые доказательства. Оба полисмена, завлеченные в западню фурше были убиты в харчевне, и трупы их сожжены. «Черт возьми! Что это вы говорите, Тобби?» убийцы же, взяв их форму, вооружение и лошадей, отправились на северо-западный участок и украли у его обладателей сто килограммов золота. «Тобби!» После этого они проехали к клондаек, убили лошадей, сожгли форму, уничтожили оружие и вернулись пешком в Доусон-Сити. Краденое же золото превратили в слитки и обменяли на банковские билеты. Войдя во вкус, бандиты остались в Доусоне, часто посещают увеселительные заведения, готовятся к новому подвигу и ждут благоприятного момента действовать, не подвергаясь излишнему риску. «Но, тоби вы рассказываете ужасные вещи». Ужасные или не ужасные, но суть в том, что я вам сообщаю голые факты. Уж не думаете ли вы, господа, что подобное сообщение способно увеличить царящее здесь доверие, которое побуждает к работе, облегчает мировые сделки, содействует путешествиям и охраняет собственность. Понятно, что ни слова не будет сказано, все скроют. как при появлении эпидемии в гавани. Только я один буду знать, что убийцы несчастных полисменов и ваши воры Фрэнсис Барнетт и Боб Вильсон — вожди красной звезды». «Тысяча молний!» — вскричал Леон Фортен вне себя. «Мои палачи! Мошенники, продырявившие меня и собиравшиеся благополучно отправить меня на тот свет». прибавил журналист. «Гениальные бандиты!» продолжал важно Тобби, с которыми я один веду войну. «О, господа, я не сомневаюсь ни в вашем желании, ни в вашем мужестве, но... в нашей ловкости, не так ли?» спросил Ридон. «Или скорее в ваших полицейских способностях?» «Не бойтесь, дорогой Тобби, я сделал донесение, которое скажу, не хвастаясь, Вызвало удивление самых толковых полицейских. «Вы увидите, Тоби, увидите!» «Если так, господа, то я думаю, что лучше мне остаться здесь». Оба бандита не оставили никакого следа в этой пустыне, но предчувствие говорит мне, что они вернулись в Долсон. «Сделаем, как они, и нагрянем в столицу». «Ну хорошо, время, однако, и поесть». Полицейский агент, приглашенный в палатку, был представлен в качестве преданного друга из Европы, случайно встретившегося на золотых приисках. Впрочем, это была совершенная правда. За столом ему рассказали о краже, о сопровождавших ее обстоятельствах, о бегстве двух мнимых полисменов. И Тобби, бесслушавший внимательно произнес между глотками «Кража при помощи хлороформа!» Одно из их любимых средств. Сомневаться дальше невозможно. Я понял все еще раньше вашего рассказа. По старой привычке, которую никогда не забывает настоящий полицейский, он бегло взглянул на канадцев и решил, что никогда еще не встречал их. Поэтому держался, насторожа с ними, и советовал это делать и остальным. Взволнованный Ридон, выйдя из-за стола и оставив палатку, Пылка запротестовал. «Дюшото — отец Жанны, этой удивительной девушки, которая безотлучно находилась около мадемуазель Гранде. Я люблю ее от всего сердца и полностью доверяю». «Кому? Отцу или дочери?» — с улыбкой спросил Тоби. Редон не отвечал, засмеялся и вернулся в палатку, где Жан и Леон начали уже приготовление к отъезду. Они присоединились к друзьям и помогали так деятельно, что через шесть часов все было закончено. Оставалось только условиться с перевозчиком, что было улажено за минуту. Затем положили в повозку обоих раненых, и она медленно двинулась. Это путешествие, совершаемое так неторопливо, заставляло Тобби топтаться на месте. Наконец он потерял терпение, опередил других и сказал... «Я подожду вас близ вашей гостиницы. У меня будут уже, наверное, новости». И он не ошибся. Когда 30 часов спустя караван остановился перед скромным приютом, то безгримированный неузнаваемый, мог сказать Редону: «Я не терял даром времени. Как только вы устроитесь, я покажу вам лицом к лицу ваших воров». Глава 10 Увеселительные места в Доусон-Сити. Тобби сдержал свое слово. Лицом к лицу. Воры и убийцы. Скандал и арест. Перед судом. Обвинение. Свидетели. Поражение. Приговор. В тюрьме. Торжество бандитов. Тобби номер два. Сдержал свое слово. Наши друзья провели в Доусон-Сити уже 24 часа. Удобно устроив раненых во второй хижине, они пригласили американского врача. Теперь оставалось терпеливо ожидать выздоровления. Никаких осложнений не предвиделось. Тоби номер два прибыл живописно одетый в сорокополую шляпу, в голубую куртку с золочеными пуговицами. На нем была огромная круглая пелерина с галстуком цвета индиго с белыми горошинами, а на ногах высокие сапоги. При этом у него был монокль в глазу, закрученные усы, довольный вид. Словом, он выглядел настоящим франтом из-под полярного круга. «Идите», — сказал он тихо в тот момент, когда наступила одиннадцатичасовая темнота. Равнодушные к обычаям европейской моды, заправив панталоны в сапоги, надев измятые шляпы, фланелевые рубашки и куртки с свежести «Леон и Поль», последовали за полицейским. Оборванцы, покрытые живописными лохмотьями, фланировали по улицам и медленно направлялись к увеселительным местам. Салоны, кафе, отели, освещенные агиорно, расправляли свои соблазны, даже на шоссе, где, важно, шлепали по грязи джентльмены в ожидании удовольствий или приключений. Настраивались самые разнообразные инструменты, Звучали нестроенные музыкальные аккорды, прерываемые выкриками зазывал, которые за оплату должны были завлекать посетителей в увеселительные места. Тоби провел своих спутников в обширное помещение, разделанное на три части, соответствующие концертному залу, бальному и салону. В первом отделении бритые мужчины и накрашенные дамы выкрикивали модные куплеты. Во втором джентльмены и леди под руководством дирижера усердно танцевали. В третьем играли в рулетку, трант-карант, покер и баккера. И во всех трех не забывали пить, курить и жевать табак. Однако не замечалось ни тени веселости. Все делали вид, что веселятся по заказу. Аплодируют без увлечения, танцуют, пьют, не чувствуя жажды и играют не умея. преобладали американские манеры. А всем известно, что американская веселость далека от шаловливости. Но содержатели таких притонов удовольствий, распределив в таком порядке развлечения, знают, что делают. Слушатели концертного отделения мало-помалу приходят в возбужденное состояние, влекущие их к напиткам. Танцы приходятся кстати, а когда гости переходят в игровую залу, они уже оказываются почти готовыми. Леон, Поль и Тобби, остановившись на несколько минут из любопытства в бальной и концертной залах, прошли в салон. «Вы играете?» – спросил Тобби. «Нет», – ответил Леон. «А я слегка», – сказал в свою очередь журналист. «Тем лучше. Здесь проигрываются огромные суммы». Я подозреваю, что банкометы ловко передергивают. Здесь рассчитывались не деньгами, а жетонами, обмененными на золото в слитках или в виде песка, которое тут же взвешивалось на весах. Сведенная к обмену фиктивных ценностей игра, несмотря на азарт, теряла драматическую окраску, сделавшую ее такой убийственной в игорных домах Калифорнии, Австралии и Южной Африки со времени открытия копий. Настоящая трагедия происходила разве что в вертепе Казначея, куда стекались действительно в неисчислимом количестве всевозможные ценности. Войдя в залу, трое друзей были просто ошеломлены дымом папирос и сигар, спиртным запахом и прочими подобными ароматами. Относительная тишина царила только в обширной зале среди игроков, теснившихся у столов при свете керосиновых ламп. Здесь слышался только шепот и то смолкший, звяканье стаканов, глухой шум постоянной ходьбы, прерываемый яростными всплесками крепкой брани. И над всем этим царил сухой, отрывистый голос банкометов, произносивших таинственные слова. «Господа, ставки! Больше нельзя! Нечет, чет! Красная!» Пробыв несколько минут в зале и привыкнув к ее атмосфере, Поль и его друг остановились близ стола, перед которым восседали двое мужчин. Они были видны только на три четверти, но голоса их заставили вздрогнуть наших друзей. Тобби бросил на них быстрый взгляд и прошептал одно слово. «Пойдем». Они, ловко маневрируя среди понтеров, скоро пробрались в первый ряд. И здесь до них совершенно отчетливо долетели два голоса. Пришедшие посмотрели на лица и взгляды их скрестились со взглядами совершенно невозмутимых банкометов. Молодые люди едва могли подавить крик и и гнева «Это они! Мнимые полисмены, воры!» «Двое негодяев, злоупотребивших их гостеприимством и похитивших их самородки!» Больше сомневаться было невозможно. Дрожь пробежала по телу, они побледнели... И не слышали даже Тобби, напоминавшего о спокойствии. Наконец, будучи не в силах сдерживаться, они раздвинули игроков, подошли к банкометам и, ни слова не говоря, схватили их за шиворот. Минутное отцепенение приковало к месту присутствующих. Застегнутые врасплох банкометы стали сопротивляться и призывать на помощь. Но руки Поля Ридона и Леона Фортена держали их, как в тисках. «Что это значит? Что за насилие?» Вмешались недоумевавшие понтеры, готовые принять сторону банкометов. «Это значит», — вскричал звонким голосом журналист, «что эти люди — бандиты. Переодевшись в форму полисменов, которых они убили, они украли у нас 200 фунтов золота». А Леон добавил с еще большей горячностью. «Да, бандиты, совершившие в Англии и Франции самые ужасные преступления. Два вождя Красной Звезды». При подобном обвинении симпатии общества уступили место понятному негодованию. Некоторые игроки стали даже награждать тычками банкометов, лишенных возможности бежать. В интересах правосудия и справедливости Тобби, в свою очередь, выступил обвинителем. джентльмены громко произнес он, – «прошу выслушать. Вот указ об аресте, подписанный лорд-шефом лондонского суда». с приказанием задержать этих людей в любом месте британской территории. «Хорошо, арестуем их!» – прервал один игрок. «Отведем их к начальнику полиции!» – прибавил другой. «На суд!» – сказал третий. Негодяи, лишенные возможности убежать и даже сопротивляться, обрадовались. «Мы лучшего и не желаем! Ведите нас к суде! Он оправдает нас!» Двое добровольных полисменов, какие всегда находятся в подобных случаях, Взяли по веревке и крепко связали руки банкометов. Последние, боявшийся сначала подвергаться суду Линча, ободрились, подняли головы, вздернули плечи и, посматривая иронически на окружающих, изрекли «Смеется тот, кто смеется последним!» Это была невиданная дерзость, и французы едва сдержались. Судьи не оказалось дома, как и начальника полиции. Тогда, вследствие обвинения Леона и Редона и под их ответственность, арест, впрочем, узаконенный указом Тобби, был предпринят. Банкометы были посажены в тюрьму. Через сутки, как предписывает английский закон, состоялся первоначальный допрос в присутствии двух адвокатов со стороны подсудимых. Как и везде в Доусон-Сити появились адвокаты, ищущие золото и кляузных дел. Тобби номер два и оба француза присутствовали в качестве обвинителей. Пленники называли себя один ребенном Смитом, другой Жоэ Нортоном. «Это ложь!» – вскричал Тобби. Высокого зовут Боб Вильсон, а низенького – Фрэнсис барнет Они хорошо известны лондонской полиции, как доказывают приметы, имеющиеся в Скотланд-Ярде. И следующие листки, добыты инспектором Мельвелем. «Вот, впрочем, господин судья дело, снабженное печатями и подписями». Судья взял бумаги, быстро пробежал их, обратив внимание особенно на приметы, и велел обвиняемым приблизиться. Затем, сравнив приметы, с подлинником сказал, «Невозможно сомневаться. Впрочем, я громко прочту вам эти документы, чтобы все адвокаты, свидетели и обвиняемые могли удостовериться в тождестве». Когда он кончил, сами адвокаты не могли удержаться от выразительного взгляда. Невозможно было отрицать дождество двух банкометов с убийцами. «Что вы имеете сказать?» – спросил судья обвиняемых. «Прежде всего, в чем нас обвиняют?» – нахально спросил Ребен Смит или Боб Фильсон, до сих пор молчавший. «Потрудитесь сформулировать свои обвинения», – обратился судья к трем друзьям. «Я обвиняю этих людей в том, что они украли у нас из палатки около 200 фунтов золота, усыпив нас при помощи хлороформа», — сказал Леон Фортен. «А я, — подхватил Тобби, — обвиняю их в том, что в деревне Фурш они завлекли в ловушку двух конных полисменов, убили их и сожгли вместе с домом, где совершили преступление трупы своих жертв». «Есть у вас доказательства?» «Спросил судья. В свое время я представлю их». «Хорошо, это все?» Между тем обвиняемые только улыбались, тихо переговариваясь с адвокатами, глядевшими на них с изумлением. Наконец Редон заговорил. «Я, в свою очередь, обвиняю их в попытке умертвить меня около шести месяцев тому назад в Париже. В подлом убийстве ночью старика в Мизон-Лафете». в преступлениях, при разборе которых предписано было британскими властями выдать преступников французскому суду. «А я...» — опять повысил голос Леон Фортен. «Обвиняю их в дьявольских махинациях, доведших до самоубийства француза гранде Обвиняю в том, что они выдали меня за виновника их преступления и засадили в тюрьму. Подтверждаю, что это истина», — прервал Тобби. Я был тогда во Франции по приказанию своего начальника, инспектора Мельвеля, давшего мне поручение. Потеряв и вновь найдя след этих людей, слишком поздно, к несчастью, я отплыл вместе с ними 5 мая из Бремена в Нью-Йорк, на императоре Вильгельме. До сих пор я выслеживал их шаг за шагом. «Но, — спросил судья, — почему же вы не арестовали их раньше?» «Потому что английские власти не позволяют этого в случае, если преступления совершены во Франции. Кроме того, я не получал еще приказа об аресте, затребованного по телеграфу. Наконец, я не мог вмешаться, так как они еще не совершили преступления на канадской территории. Все эти условия, делая арест законным, существуют только несколько дней». «Это верно», — отвечал судья и прибавил, обращаясь к подсудимым. «Что вы имеете сказать?» «Многое, господин судья», — отвечал уже Нортон или Фрэнсис барнет «Прежде всего, несмотря на сходство примет, вы в заблуждении. Я это сейчас докажу». «Полицейский агент, обвиняющий нас, утверждает, что мы 5 мая сели в Бремене на немецкий корабль. Вот паспорт и расписание, доказывающее, что мы сели 7 мая в Ливерпуле на Луканию, судно общества Кунарда. Агента был, вероятно, жертвою сходства или мистификации, так как с другой стороны легко доказать, что мы были в Ливерпуле между 5 и 7 мая. Это могут под присягу подтвердить капитан, счетные агенты и пассажиры Лукании. «Далее наши обвинители утверждают, что мы убили в фурше двух полицейских и украли на участке 200 фунтов золота. Я прошу их сказать, в какой день и час совершены были оба преступления. Это можно?» «Конечно», — сказал судья. «Господа, вы слышали вопрос обвиняемого? Потрудитесь ответить». Убийство полисменов было совершено 2 июля, между 4 и 6 часами вечера. сказал твердым голосом Тобби. «Вы хорошо знаете день и час?» «Наверное». «Что касается кражи», сказал в свою очередь журналист, «то она была совершена 4 июля между 11 часами и полночью». «Хорошо», проговорил Жоэ Нортон. «Теперь мы улечим вас в клевете злоупотреблением, силою и ложном свидетельстве. Посмотрим». «Господин судья, прикажите, пожалуйста, привести всех свидетелей, обыкновенно посещающих наш дом. Мы, мой товарищ я, представим вам лист с тридцатью подписями. Можете получить еще столько же, если пожелаете». «Значит, вы не признаете себя виновными?» О, «Мы невинны, как новорожденные младенцы». Судья приказал отвезти их в тюрьму, пока не будут допрошены свидетели. Назначил полдень для аудиенции и прибавил, обращаясь к троим друзьям. «Что касается вас, господа Ицы, то потрудитесь пожаловать в этот же час». Леон, Поль и Тобби удалились, заинтересованные и даже обеспокоены такой уверенностью бандитов, дьявольская ловкость которых была им известна. Сыщик, наскоро оценив положение, прибавил. «Надо ожидать всего, даже невозможного». Особенно невозможного и неправдоподобного. И он не ошибся. На другой день 30 наиболее почетных граждан Доусон-Сити явились в суд. Эти граждане, честные, заслуженно уважаемые, шумно болтали, курили, усердно жевали табак, спрашивая себя, зачем этот вызов. Здесь были представители всех стран, особенно канадцы и янки, и несколько представительных чиновников. К ним присоединились еще другие, так что к началу заседания суда свидетелей было не меньше сорока. В то же время прибыли адвокаты и обвинители. Последние все больше беспокоились. Затем ввели обвиняемых, и допрос свидетелей начался. Фрэнсис Барнетт с ироническим спокойствием сказал судье, «Мы, мой товарищ и я, обвинены в том, что совершили убийство в деревне Фурш 2 июля между 4 и 6 часами вечера. И на другой день украли между 11 часами вечера и полночью 200 фунтов золота на участке Верхнего Эльдорадо. Хорошо. Я клятвенно утверждаю, что мы не покидали своего жилища с самого приезда в Долсон». что нас никто не видел эти дни, и что, стало быть, мы не могли быть одновременно в двух местах, лежащих на расстоянии трехдневного или четырехдневного пути одно от другого. Потрудитесь, допросите свидетелей. Это заявление произвело действие взрыва и сразило троих друзей. Первый свидетель назвал свое имя и прозвище, коснулся губами Библии и громко произнес «С 1 июня» «Я посещаю каждый день заведение господ Ребена Смита и джоя Нортона. Я утверждаю, что с 1 июня я видел того и другого по крайней мере два раза в течение суток». «Не помните, видели вы их 2 и 4 июля?» – спросил судья. «Я только что сказал и повторяю все дни без исключения». «Хорошо. Другой свидетель. Второй свидетель дал аналогичные показания». Он также часто бывал в заведении. В 6 часов и в полночь. Никогда Смит и Нортон не отсутствовали. Третий, четвертый видели каждый день, говорили с ними, пили в их компании, проигрывали деньги. Остальные вплоть до 12-го, 13-го и далее подтвердили тоже. Ни Ребен Смит, ни Жоэ Нортон, обвиняемые в преступлениях, для совершения которых необходимо было несколько дней, не покидали даже на шесть часов в Долсен-Сити. Сраженный Леон, Поль и Тобби не верили своим глазам. Конечно, свидетели говорили правду, но трое друзей сохраняли, несмотря на это, уверенность которой ничто не могло поколебать. К несчастью, это загадочное явление было необъяснимо. А уверенности их было недостаточно требовались доказательства. Между тем бандиты, спасенные благодаря алиби, считали себя оскорбленными. Устами своих адвокатов они выдвинули на обвинителей жалобу в преступном доносе, ложной клятве, незаконном аресте, оскорблении чести и так далее и тому подобное. Обвинители стали обвиняемыми. Толпа свидетелей осыпала их руганью, а судья приказал взять под арест. Таким образом, в тот момент, когда убийцы получили свободу, жертвы были заключены в тюрьму. Но это было еще не все. Смит и Нортон, в которых наши друзья более чем когда-либо видели Барнета и Вильсона, потребовали вознаграждение Круглую сумму в 20 тысяч долларов. Кроме заключения, в тюрьму. Тобби, Поль и Леон, бывшие только что героями дня, восстановили против себя общественное мнение. Глаз народа, резко бывающий глазом Бога, осудил их единодушно. Судья также осудил их, и даже жестоко назначив каждому трехмесячное заключение в тюрьме и 10 тысяч долларов судебных издержек в пользу Ребена Смита и Жоя Нортона. Затем судья приказал немедленно отвезти виновных в тюрьму, И дал только три дня на уплату денег Леон и Поль с твердостью приняли этот страшный удар И не произнесли ни слова, когда судейские служители пришли, чтобы отвезти их в тюрьму Тобби же повернулся к негодяям и, взглянув им прямо в лицо, сказал на прощание «Не радуйтесь слишком рано и слишком сильно, мы еще встретимся»